Она скажет, что наблюдала за дракой. Когда драка закончится, второй мужчина уйдет. Парнишка вырвется, вскочит на мопед и уедет. На следующее утро на рассвете пролетите над Монте-де-Ла-Кроче. Место, где удерживают жертву, будет отмечено белым сигналом. Вы найдете ее живой, а людей, которые ее удерживали, мертвыми. «Нет, боже мой, Салис, не делайте этого! Я не могу пойти на такое соглашение!» — вскрикнул Гварнача. «Ну, как хотите. В таком случае вам лучше появиться там раньше тех двоих, которые поднимаются в горы на рассвете. Если они окажутся там прежде вас и обнаружат, что не могут разбудить охранников, они быстро разберутся, что к чему». Поймут, что дело нечисто, и сразу избавятся от женщины. Выбор за вами. А сейчас идите, не бойтесь. Дорогу вниз найдете. Здесь вы под моей защитой. Голос смолк. Они слышали только собственное взволнованное дыхание. Салис не пошевелится, пока они не уйдут. Они не услышат ни звука, если только он сам не пожелает. Ни единой веточка не хрустнет. Инспектор скорее почувствовал, чем услышал, как бы немедленно и глубоко вздохнул, прежде чем заговорить. — Может быть, теперь, после сотрудничества с нами, придешь с повинной? — Я с вами не сотрудничаю. Я использую вас, чтобы уладить собственные дела. — Разумеется, понимаю. Но все равно это может облегчить твою участь. Подумай. Чтобы вы организовали показательный арест перед телекамерами. И сколько это будет стоить? Я не могу. Я не уполномочен вести такие переговоры. Это я на всякий случай. Хватит об этом. Просто было любопытно узнать, сколько я стою. Моя семья не бедствует. Я могу позволить себе умереть свободным человеком. Я не хотел тебя обидеть. Надеюсь, ты понимаешь? А я и не обиделся. Идите!» Они повернулись и стали на ощупь пробираться назад. Колючие кусты лезли в лицо. Теперь они их не видели и не могли уклониться. Только ниже уровня колен путь был свободен. Тропинка была расчищена для людей, передвигающихся чуть ли не ползком, так, чтобы кусты скрывали их. Они поняли, что сбились с пути, когда ботинки стали застревать в кустом кустарнике. Тогда из темноты раздался голос. «Вернитесь назад!» «Стойте! Идите влево!» Так повторялось несколько раз. Это не всегда был один и тот же голос — а они, сбитые с толку густой влажной темнотой, не могли понять, откуда шли указания. Оба вздохнули с облегчением, когда почувствовали, что снова стоят на тропинке. Но облегчение было недолгим. Никто больше не подсказывал, куда им идти. И они без конца спотыкались. О, Иисус, Мария, Иосиф! Бини задохнулся от облегчения, когда они, наконец, уткнулись в родной джип. На обратном пути в деревню, ободренный светом фар, звуками мотора, видом первых ферм, Бини вновь обрел свою обычную разговорчивость.